Глава 10. Ночевали мы в сарае. Можно было, конечно, в доме, ради 2 руб. всё местное население не парясь свалило бы его лес на пару недель. Но несмотря на то, что я уже под привык к местным запахам, вонь там натурально резала глаза. Лучше уж спать на свежескушенном сене. Мы, товарищи, всё ещё дрыгли без задних ног, а я что-то подскочил едва рассвело и, покинув помещение, уселся во дворе, нежась на раннем утреннем солнышке. Вот куда-то по насущным делам утопал глуст, а вот к ручью направилась его дочка Млада. Ух, кажется, это был первый раз здесь, когда во мне шевельнулось что-то мужское. Местные девушки, конечно, выделялись потрясающими размерами округлостей, но именно поэтому все они были далеко не в моём вкусе. А вот эта орка. Невысокая и для этого народа относительно тоненькая, она побежала с ведром к ручью, лихо подоткнув платье и выставив на обозрение стройные и спортивные ноги. Размеры её прелестей были почти человеческими. Ну, вру, конечно, третий или четвёртый у неё был, но её грудь всё-таки походила на грудь, а не на необъятные холмы. К тому же, она была и весьма миловидна на личике. Язык не поворачивался назвать его рылом. Девушка убежала, а я, поморщившись, принялся осматривать руку. Вчера она меня откровенно пугала. В Валдерии трупия просто ужас. Но уже к сегодняшнему утру под трупиями показалась новая нежно-зеленоватая кожа, да и когти выглядели значительно лучше. Магия, мать её. В лесу щебекали птички, задавал лёгкий ветерок, из-за домов слышалась детская возня. Клыкастые пацанята тоже поднялись не свет ни заря. Идиллия. Почему ты меня не оставил? Голос Рюрика был ещё очень слаб, но это отнюдь не был голос умирающего. За эти дни ярл очень схуднул, кожа побледнела, щёки впали, конечности иногда подрагивали словно у эпилептика, но жизнь быстро возвращалась в его тело. Если я скрою, что вижу для тебя великое будущее, вождь, ты поверишь? Ярл нахмурился. и провидец. Возможно, возможно, я видел эти места через 1000 лет. Огромные города и миллионы, хмм, орков. Возможно, это был иной мир, а возможно и нет. Всё возможно. Рюрик ещё более нахмурился, а я вдруг почувствовал себя страшно уставшим, словно груз следующего тысячелетия водрузился на миг на мои плечи. «А возможно, я просто альтруист и не могу смотреть, как подыхает хороший орк». И Ярл улыбнулся. «Эх, смешно. Ладно, я этого не забуду, но у нас много дел. Нужно как можно скорее добраться до Ладоги. У меня есть несколько очень весомых вопросов к гастомыслу». «Это каких же?» «Нас предали». «Драки знали, где мы пойдем и сколько нас. Все было подготовлено. Может, я и хреновый мирный вождь, но я уж, поверь, Аса, хороший военачальник, и я знаю, что такое случайно, а что нет. Когда мы втянулись в сражение на правом фланге, они подтянули свои основные силы и концентрированным ударом прорвали наш строй». ударив чётко по слабому месту чуд дигнам а затем угрожая окружением стали умелыми манёврами продолжать расшатывать наше построение пока не превратили его в кучку отдельных никак не связанных между собой отрядов и это было великолепно в том смысле что неведомый командир драков будто видел всё поле боя разом и мог управлять своими отрядами подобно как мы управляем упрежьё. И это был разгром. Был ли в нём замешан дед Трюрика или то просто была череда неудачных решений? Перед тем как обвинять Гастамысла, ты должен знать ещё кое-что. Я видел, кто это устроил. Что? И я рассказал Рюрику о виденных мной орках в балахонах, после чего Ярл, несмотря на бледность, стал выглядеть так, будто бы уже сейчас поскачет в Элмен добывать шкуру славянского князя. Почему-то именно на него первыми пали его подозрения. Черт подери, ну буревой, ну сука! Я не уверен, Ярл, что это были его люди. Буревой сражался до конца. Не знаю, выжил ли он, но когда мы уходили, он всё ещё бился. Странно было бы устраивать подобное и самому потом сложить голову от своих же козней. Я могу найти десяток объяснений, почему он сам сражался с драками, но задницей чую, без него и крутящихся вокруг него жрецов Ятага не обошлось. жрец советага, я вспомнил упитанного орка по имени Тишило близ славенского князя. Мы крепко задумались, и чем больше я мозговал о произошедшем, тем более убеждался в том, что Буревой вполне мог самостоятельно взяться за пришедший мне в голову план. Угроза ордами лесных драконов было от чего впасть в панику местному населению Ну а если это не он Рюрик прав, говоря, что действия гостомысла во время боя уже больно походили на целенаправленный слив Что если дед Рюрика нашёл более лучший способ поставить Ладогу под контроль, нежели усеться в нём с силой перебив местных князей Как это было в первоначальной версии плана. Есть ещё кое-что, ярл. Я помялся. Стыдно было признаться в том, что я кое-что утаил, но слова ярла утешили, сподвигли меня раскрыть Рюрику и эти карты. "Твою мать", выдохнул Рюрик, когда я поведал ему о моих наблюдениях за кинжалами и их владельцами. "Асса, я хотел бы «Ага, свернуть мне шею», – мрачно сказал я, понимая, что вновь сел в лужу с этими тайнами. Ярл поглядел на меня долгим взглядом, очень долгим взглядом, и не стал ничего говорить. Понял, что все, что он мог бы мне сказать, я себе уже сказал сам. «Так значит, в этом замешаны жрецы я тага?» Не знаю, я пожал плечами. То, что они замешаны в деле с Византом, не значит, что они замешаны и в деле с драками. Это да. Протянул Рюрик и опять было погрузился в размышления, но потом тряхнул волосами. В любом случае сейчас надобно добраться до Ладоги и посмотреть, что осталось от моей дружины, да и от всех остальных. А дальше будем думать, и если эта орда двинется на город... Даже если двинется, не думаю, что будет реальный штурм. Не для того ее собирали. Ее функция – угроза. Функция. Эк, и -э слово какое. Визанское. Ммм, ага. Но даже не это главное. А что же? А главное то... а то будет больше всех суетиться. Если орду драков собирали как угрозу Ладоге, и если за ней стоит Буревой, то он обязательно сделает следующий ход. «Русы! Эй, русы! Беда! Беда!» Запыхавшийся глуст едва ли не пинком растворил дверь в сруб. «Драки! На нас идут драки!» «Объясняй это как хочешь, но я уверен, что верховодит драками буревой потроха ему в рыло», выругался Рюрик, когда глусто обрисовал положение. Небольшой отряд сотню черных рыл встал в дне пути от семи холмов, как местные называли эти края. Здесь находилась с десяток хуторов и деревень, и сейчас над всеми ними нависла страшная угроза. Драков обнаружил сидр охотник соседнего с соседнего сглуздового хутора. Не думаю, что этот отряд преследовал нас. Скорее всё указывало на то, что некто решил ослабить кривичи набегом, и Рюрик был прав, подозревая в этом Буревое уж кому кому, а это было на руку прежде всего князю Славен. Уходить по росы, уходить, пойдём к Изборску, князь защитит, прочитал Глуст. Изборску? Князь Велимир очень может быть, что сейчас гнёёт где-нибудь на юге, зло рявкнул Рюрик. Так что ж делать-то, в леса? В лесах хоть твари чувствует себя намного свободнее, чем мы. А что тут думать-то? Собраться и вломить, предложил я. Тут я глуст лука до да того пораж, что ли, нету, вон как нас пощекотать стрелами грозил, их всего сотня рыл. В бою драки не произвели на меня впечатления, только я настругал их, наверное, по десяток. Да как ты мы-то, мы ж не вои, растерянно протянул Глуст. Эх, была бы тут моя дружина, порвали урода в нашкурки. грустно протянул яром, явно не слишком тава душевлённый моим накатом на хозяина. В глазах Рюрика крестьяне являлись не более, чем смазкой для мечей. Но тут я с ним был не согласен. Вои не вои, а за детей будешь врага хоть клыками рвать. А ну, сопли подобрал, сколько мужиков с семи холмов собрать сможешь? Ну, десятка три будет. А сколько из них стрелков добрых? Ну, допочитаешь, да что все. Я поглядел на Рюрика и увидел, как постепенно разгорается его взор. По ходу задача отразить нападение драков силами крестьян пришлась по душе ярлу, хотя бы из чисто академического интереса. В одно время я удивлялся незначительности контингентов, кое собирали местные племена. Дружина племенного князя состояла, как правило, из нескольких десятков, максимум сотни рыл. И это было на самом деле по местным меркам могучая сила. А дело всё в том, что в дружине состояли профессиональные воины, которые только тем всю жизни занимались. то резали друг друга днём и ночно ну и, конечно, пьянство ли напрополую допортили да девок направо и налево но это не значило, что крестьяне были такими уже беззащитными среднестатистический даже доходяжный орк это всё равно под 150 кг сплошных мускул к тому же кривичи хотя и пахали землю До сих пор немалую долю пропитания добывали охотой и как натягивать лук знали очень хорошо. Уже к вечеру со всех сторон стало стекаться местное клыкастое мужичьё. Весть о том, что на подворье у Глузда обосновались настоящие воины, которые будут верховодить обороной, вселила в них надежду и даже какую-то браваду. Подходящие орки, от едва отрастивших клыки юнцов, да уже почтенных старцев глубоко за пятьдесят, все спешили засвидетельствовать почтение Ярлу Рюрику. Держу пари, они бы не прочь были закатить и великий пир по этому поводу, но времени было в обрез. Я не удивился, что вместе с мужиками пришло и несколько орчанок. Они не хуже их умели обращаться с луком. Была среди них и дочка Глуз да Млада. Мой взгляд против воли постоянно отыскивал её в толпе. Шансов сколотить из крестьян и охотников подобие воинского отряда, конечно, не было никаких. Но что можно было надеяться, так это на отличное знание ими местности и на то, что они рождались с луком в руках. Единственное, что мы могли сделать, так это долбить в мозги кривичии святую веру в приказ. И чтобы никакой самодеятельности, скажу бежать бегите, скажу прыгать прыгайте, скажу лететь летите, распинался Рюрик, сидя около костра вечером. Бабью и деттвору уже отправили на дальний хутор, наказав в случае, если нас разобьют и идти в лесные пещеры, кроме того, в изборск отправился самый быстроногий паренёк. Даже если князь Вилемир сложил голову в сражении с драками или всё ещё не добрался до своей столицы, какие-то контингенты войск там, конечно же, были, а отряд чернокожих уродцев не та хрень, на которую можно просто забить. Да как же это так лететь? Орки же не лётают, прошамкал какой-то древний дед, что в юности, как говорили его соседи, мог стрелой бить воробья в глаз. Шутка это, шутка. Рюрик до сих пор выглядел плохо. Зелёная кожа была почти прозрачной, его пошатывало, он тяжело дышал, а речь была отрывиста. Чёрт, эта яд и дрянная магия, которыми угостили его драки, неохотно покидал организм Ярла. Благо, теперь яд затрагивал только физическую оболочку орка, лишившись питающих его тёмных сил. "Чувствую, поимеют нас завтра, как пить дать", мрачно пробормотал сидящий рядом Йомнд. Он достал из-за пазухи заветный рог с кругом и потряс его над распахнутой пастью в надежде выжать еще пару капель. Увы, уже много дней он был пуст. Меня из самого обуревали крайне мрачные мысли. Если уж драки так лихо разгромили объединенное воинство гостомысла, то можно представить, что они сделают здесь. Вообще удивительно, как они ещё не выжили орков с этих лесных просторов при такой численности. И если дело было только в отсутствии вменяемого командования, то теперь, когда они его получили, будущее кла castек зеленокожих было весьма мрачным, хотя тут тоже весь вопрос в организации. Ещё около часа Рюрик чертил на стене одного из домиков глём диспозицию и заставлял кривичей зазубривать план сражения, после чего мы наконец улеглись на боковую. Местность под названием Семь холмов, как ни странно, называлась так, потому что в её центре находились те самые семь холмов. Они протянулись длинной 10-километровой цепочкой по водоразделу небольшой речушки под названием Машля, что бежала строго с запада на восток и где-то там впадала в Ладожу. По идее, идущие с юго-востока драки первым делом должны были напасть на самую восточную деревеньку, что находилась у подножия самого восточного же холма. Деревенька называлась Кипчи. И жило там почти 5 десятков кривичей. Жило, конечно, до недавнего времени, ибо первым делом Рюрик приказал эвакуировать гражданское население на запад. А охотник, который первым наткнулся на отряд, ничего не говорил о присутствующих при нём орках, потому, думаю, виденных мной уродОВ там всё-таки не было. А значит, стоило надеяться, что драки не будут нам показывать чудеса хитроумности и прошаренности. Потому первую линию обороны мы как раз и организовали в Кипчах. «Вон они!» – Ларс указал на вдруг возникший из леса темный силуэт. «Тут же за ним появился еще один и еще...» Они застыли, активно принюхиваясь, но ветер, по счастью, дул в нашу сторону. «Аса, беги к своим и жди команды», – приказал Рюрик, тяжело поднимаясь. Как я не уламывал его не принимать участие в надвигающейся схватке, легче было заставить осла не идти за морковкой, чем ярло не участвовать в жестокой сече. План у нас был такой. заманить Драка в деревню и расстрелять. Конечно, шансы на то, что мы справимся с таким макаром совсем отрядом, были не велики, но в первой схватке задача была обезкровить врага и дать почувствовать вкус крови нашим новобранцам. Драки торчали на опушке так долго, что я уже даже забеспокоился, не захотят ли они обойти кипчес стороной. Сердце казалось сейчас выпрыгнутым из груди, а напряжение можно было резать на кирпичи. Но наконец сублутки тронулись. 5, 10, 20. Когда я досчитал до полусотни, то сбился. Огромная арава чёрных фигур не торопясь и даже как-то вальяжно подтопала к деревеньке. Чёрт подери, здесь были не все. На взглядах было заметно меньше сотни. Аса, аса, твою мать, я чуть не зарубил свалившегося как снег на голову молодого кривича. Яров сказал, что тебе нужно выделить пяток стрелков и расположить их позади. И я вновь поймал себя на мысли, что думаю с Рюриком в одном направлении. Он, конечно, тоже заметил недостаточную численность драков. И я выбрал нескольких кривичей и знаками отослал их назад, туда, где к задним дворам домов примыкали огороды, раскинувшиеся до самой опушки леса. Драки меж тем приближались. Сейчас они были похожи скорее на животных, чем на условно разумных созданий. Плотная толпа подступала на пару десятков метров и вдруг тормозила, топталась на месте, и она не могла. А затем, повинойясь внезапному инстинктивному порыву, делала новый бросок. Чёрт, только бы кривичи совладались нервами, и я так и видел, как дрожат их руки на луках, порываясь пустить стрелу в эту плотную толпу. Минута тянулась за минутой, подобно жевательной резинке, и я уже весь извёлся на нервы. Представляю, что чувствовали остальные наши бойцы. Наконец ублюдки решились и повалили в деревню дружной горбой. Фух! И едва только они собрались разделиться, чтобы обшарить разные её концы, как раздалась негромкая птичья трель, а за ней ислитный треньк, и три десятка стрел впились в плотно идущую горбу. Ещё треньк. И еще три десятка стрел ушли туда же. Драки загомонили, раздались визги, боли и ужаса. Даже для таких туповатых созданий дошло, в какую они угодили ловушку. Но тут же произошло то, чего я опасался. Из леса позади нас послышались ответные тявки. «Ублюдки таки нас обошли!» «Этого бы не случилось! Стойте и стреляйте!» Рявкнул я и со скоростью ветра помчался на задний двор дома, за палисадником которого мы укрывались. И вовремя! Из недалекого леса уже бежали драки, а сидящие здесь кривичи знатно перетрухнули, и вместо того, чтобы послать их залп за залпом, растерянно переглядывались, готовые рвануть, куда глаза глядят. Вот в чём отличие воинов от селян, блядь. Драков было немного, штук 20, но для меня и пятерых кривичей их было за глаза. Чево спиди мать вашу, гаркнул я и угостил пинком ближайшего скукожившегося за плетнём селянина. Стреляй, баран, стреляй! Ругаясь, я выдрал из его лап лук и не целясь, пустил стрелу в бегущих по огороду драков и пять колотить. И попал прямо в глаз переднему из них. А-а, сата, оказывается, стрелок-то не промах. Схватил ещё одну воткнутую в землю стрелу, и я снова не целясь бросил её в врагов и попал в шею ещё одной чёрной твари. И это наконец пробудило Кривичи ото сна. Затренькали луки, а я вернул похищенное оружие и взревев бросился на набегающую толпу. Один. Где были мои мозги? Но мозгов в это время у меня в голове уже не было. Знакомое у달 и ощущение практически божественной силы родилось в груди и быстро затопило сознание. И жаждо крови. Я был готов рвать говнаедов голыми руками. И раз. Чудовищный удар топором сбивает первого добежавшего до меня драка с ног, и он с развороченной грудной клеткой летит на землю. И два. И обратным движением обухом я выбиваю дух из второго. И три. И оборачиваясь вокруг своей оси, бьют третьего с такой силой, что его башка просто взрывается, когда в неё влетает топор. Словно танцор я заструился по толпе чёрных теней, и каждое моё движение обрывало с раною жизнь этих сраных ящеров. Но, конечно, такое везение не может длиться вечно. Уже вскоре я споткнулся о бьющегося в судорогах поверженного драка и бухнулся на землю, едва не налетел на своё же оружие. Тут же вылетевшая из ниоткуда зубастая пасть попыталась перекусить мне шею, и я двинул её кулаком, но другая пасть впилась в ногу, а ещё одинродец вознамерился полакомиться моими кишками.